Андрей Шоперт. «Колхозное строительство 7.2». Читает Миронинка Юрий. Глава первая. Интерлюдия первая. «Купил мелок от тараканов. И как? Помогло?» «Ну да, вон, сидят в углу. Рисуют». Таракан-ёж время от времени поглядывал на потолок. Тот не присылал врагов. Давненько. Ёж уже думал, что всё, не будет их больше. И именно в тот момент, когда он уже хотел поблагодарить потолок, что все его испытания закончились, это и случилось. Их были тысячи. Эти чужие тараканы просто появлялись на потолке целыми гроздями и падали на пол. Потом крутили головами и разбегались по кухне. И так длилось несколько минут. Наконец закончилось. Ёж все не мог прийти в себя от такого количества врагов, Он вертел своей треугольной головкой и соображал, как же бороться с этими полчищами, когда в центре потолка появился еще один. Не слишком и большой, и ничем от остальных не отличающийся. Хотя нет, все же отличался. Цветом. Он был не рыжим, а серо-коричневым. Грязным каким-то. «Я одобряю такой лозунг! Не бояться трудностей! Не бояться смерти!» пропищал грязный и спрыгнул с потолка. Сейчас же его окружили орды появившихся врагов и стали что-то попискивать в ответ, а потом все вместе зашебуршали лапками и принялись хором вопить. Мао, мао, мао! Кричали как-то пискляво все же, и выходило у них чуть иначе. Мао, мао, мао. Не буди лихо. «Барсик, это рыжее чудовище, появился внезапно, как вестник смерти. Как молот Тора!» «Блин, а кто этот Тор?» Вечно непонятные слова всплывают в ненужный момент. Однако молот, увидев сколько их этих мяу, выставил вперед передние лапы и стал тормозить анодрайный паркет. «Не получилось? Скользко!» И кот со вставшей дыбом шерсти въехал в эту мяукающую толпу. Завизжал дурным голосом и, развернувшись на хвосте, стремительно покинул поле боя. «Дезертир! Таких расстреливать перед строем надо серо Сиро-коричневый после бегства Барсика Тора встал на задние лапки, вытянул вперед одну переднюю и пропищал. «Враг сам по себе не исчезнет!» «У каждого поколения должна быть своя война!» «Преимущество на нашей стороне, а не на стороне врагов». Орды снова принялись кричать «Мяу!». И тут на кухню зашла хозяйка. Она, как и барсик, завизжала, но, в отличие от кота, не побежала на наутёк, а принялась ногами, точнее тапком, надетым на ногу давить этих мяуистов. а жаль, враги быстро опомнились». Потеряв едва ли треть, они прыснули по углам, и первым бежал их Мяу, который призвал воевать. Что? Трудно воевать с тапком. интерлюдия первое. Продолжение. На приеме у психиатра. «Доктор, а зачем это у вас лежит тапок на столе?» «Понимаете, у многих моих пациентов такие тараканы в голове». «Через час на кухне было трое людей, и ни одного таракана». Меуисты попрятались. Ёж забрался на кондиционер и наблюдал за процессом. Он отлично понимал, что без помощи людей ему с этими фанатиками не справиться. Слишком их много и слишком хорошо они организованы. В этом он уже убедился. Когда хозяйка убежала из кухни, Ёж, рассчитывая на панику в рядах противника, вместе с двумя своими сыновьями напал на перо подвернувшуюся под лапу и получил отпор. Мелкий как-то хитро дрыгнул ногами, и двое его сыновей отлетели от мяуиста чуть ли не на метр. А тот заверещал на своем мяучем, и мгновенно их стали окружать десятки этих мелкотравчатых. Воспользовавшись тем, что они крупнее, а следовательно и массивнее, Ёж с сыновьями ретировались, оставив поле боя за противником. «Плохо, так можно и весь авторитет растерять», — решил Ёж и задумался. В это время и пришли хозяева. Послушать нужно, что решат они. «Ты не представляешь, сколько их было! Миллион!» «Прям уж миллион!» Хозяин внимательно осмотрел раздавленных. «Штук десять». «Убежали остальные. Нужно вызывать санэпидемстанцию». «Это хозяйка. Да, химии тут только и не хватало». «Химии тут только не хватает. Это же всякие карбофосы с дихлофосами». «Они запрещены Международной конвенцией по химическому оружию. Потом Юра чего в рот потянет». Хозяин прислонился к стене и встал на одну ногу. «И что делать? Как от них избавиться в будущем?» «Странная женщина. Откуда хозяин может знать про будущее?» Ответила третья участница совещания. «В будущем нет тараканов. Исчезли. Кто говорит, что из-за китайского мелкомашенька? Кто из-за сотовых телефонов? Кто из-за микроволновок?» «Стоять! боятся «Вика, ты мне через часик напомни про микроволновки, а то опять на год забуду. Я ведь, когда министром сельского хозяйства стал, про них вспомнил. Хотел попрогрессорствовать. Ничего не получилось. Я ведь ничего про те микроволны не знаю. Ещё их СВЧ называли, но и тут не мой профиль. Нашёл какого-то физика, рассказал, что мысль вот такая пришла, с помощью излучения обед готовить». «Он обещал подумать и исчез. Ну и я закрутился, забыл. А теперь козьмецкий есть. Сделаем». «А сотовые?» «Группа собрана, работает. Пока не дёргаю, пусть сами чего родят. Все вводные получили. Тоже очень не моя тема». «А тараканы?» фыркнула хозяйка. «Тоже не твоя?» «А, мы в общаге боролись как-то раз. Интересный способ. Победили, между прочим». Взяли трёхлитровую банку стеклянную, в неё испорченного кефира налили, а горлышку с небольшим напуском дощечку приставили. Это нам старшекурсники посоветовали. Ну, мы сначала думали, издеваются над молодыми. Но тем не менее, соорудили такую голгофу, а то спать даже мешали, по голове в наглую ползали. Утром проснулись, а в банке аж кишит ими. На следующий вечер снова поставили. Ночью неожиданно свет включили, так они по этой дощечке чуть не в драку к банке лезут и в нее ныряют. За неделю всех переловили. Потом патентованное средство весь обошло, а там и другие этажи включились. К Новому году в общаге ни одного таракана не встало. «Миша!» — крикнула хозяйка, высовываясь в окно, здоровенному мужику, сидящему в деревянном кресле в саду. «Отправь Виталика, пусть пять бутылок кефира купит. Подожди!» и еще трехлитровую банку березового сока. Она обернулась к хозяину. «Дощечку-то найдешь?» «Не зря Ёж сидел на кондиционере. Нужно будет увести пока своих из дома в подсобку. Пусть не свежий кефир пьют. Нам потом печенек хватит». Событие первое. Бесят, когда в моде какие-то плоские животы с отвратительными кубиками, а не твое нежное и изящное пузико. «Фёдор Миронович, вы обедать-то пойдёте?» Филипповна заглянула в кабинет. Штелли только отправил девчуль в аэропорт. Прилетели из Москвы, в новых нарядах. Хорошие чертовки! Дольче, используя рисунки Петра и Маши, а также бредовые идеи из кучи иностранных журналов, что скупали для него по всему миру, даже в всеми ЮАР создали настоящие шедевры. Белые, приталенные брючные костюмы с алой и ярко-зеленой вышивкой гладью но вполне себе круглых округлостях смотрелись дорого-богато. И стильно. Шарф из перьев, почти как уэлочки-людоедочки, что исторг из своего умища кутерье Габанов. пётр сразу зарубил. «Не прости, Господи же, а груз туриста облика морали!» Вместо них с помощью Вики изъяли из аксессуаров группы «Крылья Родины» связки золотых цепей и выдали секретным оружием кремля в прямом смысле пара десятков золотых цепочек всевозможных размеров и плетений собиралась на один замок и вешалась на шею смотрелось дико такие новые русские из 90-х или новые негры из американских фильмов будущего но взгляд притягивало на раз сам костюм состоял из белых узких несмотря нашествующий по планете клёши брюк дудочек Белые же шелковые блузки-плавки, обтягивающие фигуру во всех местах, а также укороченного пиджака до середины бедра. На брюках и начиналась вышивка гладью. Вверх стремились зеленые травинки, которые переходили на пиджак и блузку, но там уже заметно реже, а поверху травинок имелись небольшие красные бутоны роз. Отдельные ростки поднимались почти до плеч, но уже без цветов уже совсем готов был на прощании перекрестить как подумала походке попросил пройтись по кабинету не подиум конечно но длины для этого действия хватит прошлись вика керто дирир научила сейчас еще так модели ходить не умеют это вышагивало от бедра так что слюни сами капать начинали но это керту остальные плелись галопом как нибудь Остановил, попросил Эфиопку продемонстрировать. И опомнился. Сейчас первый секретарь ЦК Казахстана будет студенток 18-летних учить ходить по подиуму от бедра. Бред. Они потом сокурсникам расскажут. Вот слава пойдет. Будут студентки со всего Советского Союза приезжать и записываться на прием с целью научиться ходить так, как только вы, Петр Миронович, можете показать. «Вот популярность КПСС в стороне взлетит. Хрен приземлишь, да еще и жена голову отгрызет. Ерту, надо в аэропорту потренироваться немного, пока мой самолетик будут заправлять и готовить. Я позвоню туда, дам команду, чтобы вам выделили помещение». «Будет сделано, команданте?» В пустой голове два пальца, как настоящий пиндос или поляк. Считал Штелли как-то, что согласно одной из гипотез, романтической. Подобным жестом рыцарь прикрывал глаза от ослепительной красоты дамы сердца, которая наблюдала за его выступлениями на рыцарских турнирах. С легкой руки кубинок его сейчас команданты зовут в группе «Крылья Родины». Примерял какой-то парадный китель генерал-лейтенант, белый, со всеми колосьями и орденами. А в это время Маша Вика завалилась домой с островитянками. Джанетта и говорит. «Вы, Петр Мироныч, настоящий команданты? Так команданта и стал. Задание у бомб было простое. Нужно привести на просторы родины двух Стивов — Джобса и Возника. А заодно и Рональда Уэйна с Биллом Фернандесом. Про последних только фамилии случайно запомнил. Там еще где-то шастает Билл Гейтс. Петр хотел его попытаться заманить, но вот про этого совсем ничего не знал. Может, он мальчик еще? Да и компьютеров-то нет. Зачем программист? Пусть учатся. Эти Стивы с Уэйном продадут Apple 1, собранный для личного пользования в гараже в Пало-Альто за 666 долларов 66 центов. Ход такой маркетинговый. Или число зверя. Как изменили мир яблочники. Во что он по их воле превращается? Чем дети заняты целыми днями вместо игр в лапту или футбол? Прогресс. Не остановить. «Ну да мы знаем продолжение этой теперь уже поговорки, что изрек один русский военный, генералиссимус Суворов. Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить». Честно говоря, в гараж верилось с трудом. Историю пишут победители. Сходили ребята в музей Ксерокса, а там и принтер замечательный, и копир, и мышка. Бывает, что название становится нарицательным. У нас даже глагол придумают — «отксерить». На самом деле ведь должно читаться как Xerox. Ну да пусть его. Народу виднее. Примечательно, что именно специалисты Xerox в научном центре разработок в Пала-Альта, там ведь, где и гараж, бывают же совпадения, придумали компьютерную мышь и графический интерфейс в персональных компьютерах. Они применялись в ВВМ Xerox Alta, называемый историками первым персональным компьютером в мире. Из-за огромной цены эта разработка не смогла завоевать рынок. Но идеи «Альта» в дальнейшем были использованы компанией «Эппл». А потом... нет, не так. «Петр Миронович, вы обедать-то пойдете?» Филипповна заглянула в кабинет. «Почему в конце знак вопроса?» «Ну, тут...» «Гражданка, не пей «Ну, тут к вам посетитель». «Как такое возможно? Кто опустил «Может, после обеда примите?» «Честная такая харя, не Опять ваш родственник?» «За Анатолия Дьякова вам огромное спасибо. Уже многие миллионы своими прогнозами принёс. А ведь ещё и учеников готовит. Этот из этой же серии?» «Этот, муж говорит, ещё круче. Не успел. Я хотела, чтобы он перед тем к вам зашёл, как вы девушек в США отправите. Самолёт задержали». «Ну что ж, давайте его вместе с чаем и конфетами». «С гуливерами А то тут от Деголя французские остались». «Ах, гадость». Много чего умею делать, а вот с конфетами беда. Или, может, генерал специально невкусные привез? Тогда с гуливерами Ушла. Интересно, неужели есть люди круче Дьякова? Этот чего предсказывает? Будущее?